Глава 7. Экстренная посадка. Затяжной гиперпрыжок подходил к концу. За это время произошли две вещи, стоящие внимания. Пётр таки починил андроида, для полной работоспособности которого не хватало лишь ИИ. А еще у нас сильно отличился Эмбата, когда на тренировке смог выстоять против здоровенного марийца космодесантника. Сенс просто знал. Как поступит штурмовик в следующие пару мгновений, и всегда оказывался на два шага впереди. Это просто рассказывал чернокожий парень после спарринга. Я чувствую, куда не нужно шагать и в какую сторону лучше не отклоняться. В федерации существовали подразделения особого назначения, состоящие из таких бойцов. Михаил, как обычно, все свободное время пропадающий или в симуляции, или на обучающем курсе. Мог рассказать очень многое о жизни федератов. В такие подразделения попадали сенсы с низким уровнем таланта, подтвердил искренне слова капитана. Правда, в подобных подразделениях большой нужды не было. В Федерации раз практически не существовало преступности и терроризма. Регулярное ментосканирование граждан позволяло выявлять малейшие отклонение от нормы и ненавязчиво воздействовать на них. Для вас, землян, подобное может показаться неправильным. В федерации такие воздействия были официально зарегистрированы, в отличие от Земли. У вас подобное влияние происходит массово через СМИ и сеть, без уведомления граждан. Это понятно. Взял слово Пётр, присутствующий на собрании командиров. Меня интересует другое. Почему сенсы федератов не почувствовали угрозу, когда биомехи начали войну? В имеющихся у меня базах данных об этом нет информации, ответил электроник. Могу лишь предположить, что разумные, обладающие экстрасенсорными способностями, не могут заглядывать слишком далеко вперед. Возможно, биомехи изначально не планировали атаковать федерацию, лишь проводили разведку. А затем, когда поняли, что в силах одержать победу, приняли решение об уничтожении. У меня по-прежнему нет никакой информации, почему враг напал и какие цели преследовал. Есть даже предположение, что биомехи искусственно выведенная раса, подчиняющаяся приказам некоего создателя? Из-за отсутствия информации дальнейшее обсуждение о том, откуда появился враг Федерации, само собой сошло на нет. Меня эта тема заинтересовала не на шутку. Вероятность натолкнуться на того Чьё технологическое развитие находится за гранью моего понимания, совершенно не хотелось. Что ж, будем надеяться, мы не станем тем камешком, который повлечет за собой лавину смертельных неприятностей. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. За час перед выходом из гиперпрыжка вся команда корабля была отдохнувшей и даже заскучавшей. Как и положено по уставу, Весь экипаж был облачен в бронескафы, оружейные расчеты на постах и никакого постороннего брожения по крейсеру. Я, как и большая часть командного состава, находился на мостике, готовясь к любым неожиданностям, могущим ожидать нас при выходе в обычное пространство. Даю отчет», — произнес Искин за минуту до выхода и принялся монотонно отчитывать секунды. И чем меньше оставалось до выхода, Тем тревожнее я себя чувствовал. Там враг, подтвердил мои опасения Мбата. Он ждет нас. Приготовиться к маневру уклонения. Старший борстрелок работает интуитивно. Прерывая монотонный отчеты ИИ, начал я раздавать приказы. Электроник, переключи все мощности на живучесть и защиту корабля и вруби уже тревогу. Тут же взвылась Ирена, оповещая экипаж о скорых неприятностях. Искин досчитал последние секунды. Короткий толчок, и дальний выскочил в реальность, чтобы тут же попасть под массированный обстрел из чего-то запредельно мощного. Корпус крейсера вздрогнул, палубу ударила по ногам, и те, кто стоял, попадали на пол. Щиты просели на 90%. Сканирование ближнего космоса займет 30 секунд. Тут же начал доклад ИИ. Обнаружены две сигнатуры неопознанных кораблей. Класс соответствует линкорам Федерации. Маневр уклонения произведен успешно. Начать разгон. Неопознанные корабли не отвечают на запросы, ведут себя агрессивно, начали преследование. Рекомендую через 10 секунд совершить повторный маневр уклонения и сбросить ложные цели или поставить минное заграждение, это чуть замедлит противника. Закипела горячка боя. Вернее, боя не было. Мы просто прилагали все усилия, чтобы остаться в живых. Крейсер едва успел восстановить щиты перед очередным попаданием, в этот раз сбившим лишь 40% энергетического купола. Адмирал, дальний не успеет набрать нужную скорость, необходимую для ухода в гиперпрожог, сообщил мне штурман корабля. Обнаружена планета, с которой исходит несколько сигналов, продолжил докладывать ИИ. Получил запрос на идентификацию, отправляю коды доступа, полученные от Перейца. Запрашиваю ответные». Адмирал получая пакет информации для наивысшего командного состава, для подтверждения требуется приложить ладонь к консоли. Электроник за несколько секунд выдал столько информации, что мы не успевали реагировать на его слова. Мне стало понятно лишь то, что на планете имеется другой искин Федерации более высокого ранга, который передал нам какие-то данные. Поэтому я сразу двинулся к консоли, как только ИИ сообщил об этом. Три шага, во время которых крейсер вновь тряхнуло. Я едва успел схватиться за консоль, чтобы не упасть, положил правую ладонь на сенсорную панель и тут же почувствовал легкий укол. На мостике развернулся тактический экран, на котором проявилось пустое помещение, отдаленно похожее на рубку управления супер-дредноута. Адмирал Басов. Говорит Арнас, из кин шестого поколения, временно исполняющий обязанности командира военной станции Колос. Рекомендую немедленно встать на курс к планете Архон. Здесь мы сможем защитить дальние от вражских кораблей. Оптимальный маршрут следования уже получен вашим эскином. Вам несказанно повезло, что у крейсера установлено два генератора щита, иначе вас бы уничтожили. Капитан, курс на планету Отдал я приказ Михаилу и тут же обратился к эскину станции. Арнас, кто нас атакует? Точно неизвестно, тут же ответил ей. Анализ вражеских кораблей с вероятностью в 70% указывает на родство противника с биомехами. По техническим характеристикам Ленкора неизвестных соответствуют кораблям-маткам. Враг появился в системе около 100 стандартных суток назад и сразу атаковал, уничтожив все действующие спутники, расположенные за пределами поражения главным калибром военных станций. Вы пытались атаковать их. Задал я сам собой напрашивающийся вопрос. Но почему в рубке управления нет ни одного разумного? Где командование? Станция полностью автоматизирована. По порядку начал отвечать офицерским. Последнего разумного я видел тысячи лет назад. Лейтенант Мизер умер от старости. После его смерти вы первый из федератов, с кем я разговариваю. С недавно появившимся противником был короткий бой, во время которого было уничтожено четыре вражеских линкора. Три оставшихся корабля отступили за пределы досягаемости орудий. Нас атаковали два корабля, где еще один? Проклятье, у меня появилось желание выдать трехэтажный загиб. Сдержался лишь чудом. Ваши сенсоры не видят третий корабль. В голосе Арназа послышались тревожные нотки. Передаю данные сканирования из дальнего». Маневр уклонения на левый борт. Тут же дал рекомендация электроник. На тактическом экране появился еще один маркер, приближающийся к нашему кораблю справа. Фиксирую ракетный залп с линкоров противника. Время подлета ракет 10 секунд. От ракет нас спасли вовремя сброшенные мины. Умная начинка сама распознала приближающуюся угрозу и произвела подрыв, когда ракеты проходили сквозь заграждение. Из трех десятков лишь четыре просочились кораблю, догнали и подорвались, натолкнувшись на щит. Крейсер так тряхнула от взрыва, что я клацнул челюстями. Защита дальнего слетела напрочь. Чем тут же воспользовался третий корабль противника. Нас стали буквально расстреливать с субойной дистанции. Один из корветов, располагавшихся на дне, принял на себя первое попадание. На смотровом экране было видно, как его сорвало с креплений. Второе попадание вспороло обшивку, разгерметизировав грузовой отсек. Корабль трясло словно он находился не в космосе, а тащился волоком по грунтовой дороге. На втором тактическом экране появились сухие строки о повреждениях. Вновь взвыла тревога. Адмирал, лейтенант Махров запрашивает разрешение на отстыковку», Раздался голос электроника из динамиков шлема. Он с командой уже на борту корвета. Добро. Я сразу понял, что хочет провернуть лейтенант. Если ему удастся отвлечь на себя третий корабль, наши шансы дотянуть до планеты удваиваются. Дальний вновь тряхнуло, но в этот раз не от попаданий. Малый корабль отделился от корпуса крейсера, и его маркер через пару секунд появился на тактическом экране. Корвет на максимальной для него скорости удалялся от своего носителя, выбрав целью третий корабль противника. Щит восстановлен. Вновь доложила скин. Ремонтные дроны уже заделывают пробоину. Через две минуты герметичность будет восстановлена. Погибли два члена экипажа, нёсшие вахту в грузовом отсеке. Твою мать. Вот и первые потери. И ситуация в целом крайне хреновая. Таймер в углу тактического экрана показывал 3 минуты 40 секунд до входа в зону поражения орудиями военной станции. А это значит, плюсом еще пара минут, масса времени, учитывая скоротечность боя. А если у противника еще имеются ракеты, то нас успеют распылить на атомы дважды. Произвожу манёвр уклонения. Вновь раздался голос Михаила. Приготовиться к возможной тряске. Адмирал на связи лейтенант Махров. Доложил Искин, перебивая капитана. Адмирал, третий корабль какой-то помятый. Тут же начал доклад лейтенант. Мы легко сможем отвлечь его на себя. Без фанатизма, Махров, осадил я командира корвета, чтобы не геройствовал попусту. Ждем вас на планете. Так точно, ответил лейтенант. Пацана рядылись не будем. Дальше все завертелось еще быстрее, словно снежный ком, несущийся по склону горы. Корвет полностью отвлек на себя внимание третьего вражеского корабля и даже успешно атаковал его, заставив уйти в оборону. У нас же с линкорами противника все шло не столь радужно. Второй зал ракетами был, но какой-то жидкий. Всего десяток смертоносных снарядов, восемь из которых навелись на ложные цели. А, одну уничтожила бортовая турель. Последняя ракета, как и в прошлый раз, подорвалась от соприкосновения с энергетическим щитом, снеся его на треть. Видимо, оценив неэффективность нынешней тактики, линкоры противника, до этого шедшие почти параллельными курсами, сначала разошлись в стороны, а затем стали зажимать дальние с двух сторон. И едва вышли на дистанцию поражения, открыли по нам стрельбу из всех орудий. Щит не выдержал такой нагрузки и стал периодически отключаться. Маневрирование не позволяло уклониться от двух противников одновременно, и крейсер стало сотрясать от попаданий. Нас спасало лишь то, что главные орудия у врага стреляли очень редко, не чаще одного раза в минуту. Электроник быстро высчитал возможное время этих выстрелов и старался активировать щит именно в такие моменты. Хотя тот и успевал зарядиться в среднем на 30% Этого хватало на отражение одного-двух попаданий главного калибра врага. И все же мы не успевали. Электроник, словно желая спрятать эмоции, перешел на сухой, безжизненный тон, сообщая о повреждениях корабля. Разгерметизация второго транспортного отсека. Взрыв в районе тренировочной комнаты. Подобные сообщения сыпались одно за другим. Повреждение четвёртой турели. Левый маневровый двигатель уничтожен. Всему экипажу, не принимающему участия в отражении атаки, и устранении повреждений, приказываю немедленно собраться в кают-компании. Отдал я приказ, тут же продублированный и Проанализировав действия противника, я понял, нас хотят взять живьем, А это недопустимо. И если враг сможет извлечь из памяти Искина или иного носителя информации данные о местонахождении земли, он вполне может потом наведаться к ней. И мне неизвестно, к чему это приведет. До границы действия орудий станции осталось 30 секунд, сообщил ей крейсера и продолжил отчет уже вслух. 29, 28. Противник ударил, когда мы уже вошли в опасную для него зону. Третий корабль, перестав обращать внимание на назойлевую осу в лице корвета, присоединился к линкорам, и они дали синхронный залп. Щит, успевший восстановиться на четверть, снесло первым же попаданием. Два следующих превратили корму дальнего в месиво. От попадания и последующих взрывов меня швырнуло на консоль, а от нее на пол. Даже сервоприводы бронескафа не помогли удержаться от падения. Потерянное основной, прыжковый и две трети маневровых двигателей. Это было первое, что я услышал, пытаясь подняться на ноги. Электроник, срочно соедини меня с лейтенантом Махровым. Обратился я к Искину. едва услышав голос командира корвета, я тут же потребовал: "Лейтенант, прямой курс на максимальной скорости к военной станции. Вы единственная наша надежда выбраться из той задницы, в которую мы вляпались. Приказ ясен?" "Так точно, адмирал. Оптимальный курс на станции уже построен. Командующий, мы прорвемся. Скорость и манёвренность корвета намного выше кораблей противника. Добро" Будь на связи, ответил я и осмотрелся. Командный состав крейсера уже пришел в себя и вновь расположился на своих местах. Лиана сидела в кресле штурмана, который сильно ударился головой. Бронескаф не смог смягчить удар, и офицер получил сотрясение мозга. Два штурмовика уже уносили его с мостика. Что ж, все более-менее целы. Электроник, каковы наши шансы уцелеть? Генераторы, считай, реактор продолжают полноценно работать. Вновь стал докладывать и им. Сейчас мы довольно быстро движемся к планете, но вряд ли упадем на нее. Выровняем корабль и ляжем на высокую орбиту. Противник прекратил вести огонь и сейчас сбрасывает скорость, отклоняясь в сторону, чтобы не попасть в зону поражения станции. Шансы корвета на чистый прорыв составляют 100%. Хорошо. Значит, мы пока боремся за живучесть и ждем Махрова. Соедини меня со скином станции. Адмирал Раздался уже знакомый голос Арназа. На станции возможно разместить экипаж крейсера. Да, адмирал. Я могу обеспечить экипажу дальнего около трех месяцев комфортного существования, но вам лучше приземлиться на планету. На поверхности имеются все условия для жизни. Четыре наземных военных базы и один космопорт. В ангарах на консервации до сих пор стоят несколько военных кораблей. Это хорошо. Обрадовался я, получив надежду на спасение. Тогда еще один вопрос. Почему в системе отсутствуют спутники дальней связи? Режим повышенной секретности. Лишь получив подтверждение, что на крейсере имеется полный адмирал, я открыл вам доступ к планете. В противном случае корабль был бы уничтожен. Выслушав Орназа, я выругался сквозь зубы. Ведь могли же и вляпаться. Не зря Незряопирейц говорил, что по координатам следует отправляться мне. Корвет не добрался до станции, нарвавшись на минное заграждение. Малому кораблю хватило подрыва одной мины, чтобы разлететься на осколки. Арнас, какого мотева хрена, я не сдержал эмоции. Почему не сообщил? Адмирал, мои сканеры не фиксируют ничего подозрительного в том квадрате космоса. Корабли противника проходили в том секторе, но я тогда подумал, что они определяют границы, за которыми я могу их уничтожить. Установку минных заграждений я не зафиксировал. Электроник, каковы шансы сесть на планету и при этом выжить? Обратился я к эскину крейсера. Оставшихся маневровых двигателей хватит, чтобы войти в атмосферу, а щит не даст сгореть при этом. Но посадка будет очень жесткая». Скорее всего корпус дальнего во время приземления распадется на части. Вероятность гибели экипажа составляет 60%. Соедини меня со старшим борт-инженером. Если кто и сможет улучшить наше положение, так это Пётр. Федор, что-то срочное? Голос старого друга был напряженным. А то мы за живучесть корабля боремся, не хотелось бы отвлекаться. Придётся, camarade, Ответил я и попросил электроника кратко пересказать, в каком положении мы очутились. Твою дивизию, выругался борт-инженер. Сколько у нас времени до входа в атмосферу? 4 минуты 15 секунд, сухо ответил ей. И, и 5-6 минут до поверхности планеты. Атмосфера пригодна для дыхания. Посадку смягчит вода или лес с высокими деревьями, произнес задумчиво Пётр. Защита в первые секунды столкновения сработает как амортизатор, смягчит удар. Если накопить побольше энергии и задействовать второй генератор щита сразу после схлопывания первого, то посадка будет не столь жесткая, как предполагается. Но крейсеру однозначно хана. Он и сейчас уже полумертвый. Электроник, насколько увеличивается наш шанс выжить, если действовать по плану Петра? С новыми водными и вероятность выживания при посадке Соответствует 75%, если посадку произвести в лесном массиве, и 80, если сядем на воду. Быстро произвёл расчёты, Искин. Но рекомендую садиться все же на суше. Из воды выбираться будет крайне сложно. Будут большие потери как экипажа, так и вспомогательной и боевой техники. Понял тебя. Промелькнувшая в голове мысль навела на еще одну идею. Соедини меня с Имбатой. Кстати, где он? С парой штурмовиков пошел выручать собаки на оставшегося в отсеке для заключенных», — Совершенно серьезно ответил Искин. Сказал так надо. "Командир?" раздался голос Сенса, присоединившегося к беседе. "Чем могу помочь?" "Эмбата, как чувствуешь будущее?" "Не стал я отвлекаться на посторонние мысли. При посадке будут погибшие, командир", ответил Маугли. "Немного, но будут. Дальше будет тяжело." Очень смутно все видится, не получается сосредоточиться. Адмирал, мы вошли в атмосферу, доложил электроник. Корпус дальнего чувствительно задрожал, а затем по экипажу прошло оповещение. Экипажу приготовиться к экстренному приземлению. Рекомендуется фиксировать себя любым надежным способом, чтобы при ударе не разбиться. До столкновения с поверхностью осталось 1 минута 30, 29. На мостике все, кто сейчас управлял кораблем, пристегнулись к креслам. Остальные встали вдоль стен, сковав себя ремнями безопасности. Я всем нутром чувствовал, как растет напряжение в рубке. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать. На счете четыре корабль впервые сильно тряхнуло. А спустя три секунды произошел мощнейший удар от которого из легких выбило весь воздух. Я собрался было запросить у Иски на общее состояние крейсера, но следующий удар погрузил все во тьму, лишая сознания.